«Я очень люблю красное вино», — сказала она, прикубливая из бокала. «Именно красное, оно живое». А наш руководитель, судя по всему, любит коньячок из общественного фонда, кивнул спецскор на багровую физиономию товарища Бурова. Официант, бережно склоняясь над каждым, разлил по тарелкам суп, протертое нечто, а узнав, что мы из Москвы, друг народов с зайчьей улыбочкой вручил ему краснознаменный значок. Он мгновенно куда-то убежал и вернулся, неся большую корзину толсто нарезанного белого хлеба. «Алла, у меня к вам очень серьезный вопрос», — начал я, когда с супом было покончено, а второй еще не принесли. «Скажите, если бы на рублях изображали творческих работников, художников, композиторов или писателей, как бы вы их распределили?» «Писатели?» «Допустим, писатели». «А знаете, — сказала Алла, — я, когда получила конверт, почему-то подумала о том же самом. Странно, правда?» «Наверное, у нас много общего, — игриво заметил я, и покосился на спецскоро, но он думал о чем-то своем». «Наверное, — согласилась Алла». «Хорошо, давайте попробуем прикинуть, но только вместе». «Писатели?» «Писатели. Значит, сначала на рубле. Самое трудное. С одной стороны, купюра мелкая, а с другой ее в руках люди держат чаще всего». «Может, Гоголя на рубль?» – предположил я. «Допустим», – кивнула Алла, – «а на трехрублевку тогда Тургенева». «Может быть, лучше Лермонтова?» – засомневался я. «Допустим. А Тургенева, значит, на пяти рублях?» «Принимается. А кого на десятку?» «На десятку», — задумчиво повторила Алла, отщепнула корочку хлеба и положила в рот. Я вдруг заметил, что мысленно называю ее не Алла-свелялла, а просто Алла. «Костя, а если на десятку Блока?» «Может, Маяковского?» «Нет, Блока. Для вас я готов на все. А кто у нас будет тогда на двадцати пяти рублях?» «Чехов», — не задумываясь, ответила Алла. «На пятидесяти?» «Достоевский». Тогда на ста рублях Лев Толстой подытожил я. «Конечно», — обрадовался Алла. «Видите, как все удачно получилось. Складно и познавательно». Человек заглядывает в кошелек и приобщается. «И главное, облагораживает процесс купли-продажи», — добавил я. «Гениально». «А Пушкина вы на копейки выбейте», — ехидно поинтересовался спецскор, который, оказывается, все слышал. «Действительно, мы забыли Пушкина», — огорчилась Алла. «Без Пушкина нельзя». Пока мы с Аллой горевали по поводу ущербности разработанной нами литературно-денежной системы, за столом вспыхнуло горячее обсуждение, как провести сегодняшний вечер в программе, обозначенной словами «свободное время». Большинство склонялось к тому, чтобы осуществить набег на какой-нибудь большой магазин. «Мы даже можем включить это в программу», — предложил торгонавт. «Экскурсия Париж-Тарковый». В ответ Диаматыч высказал опасения, что нас могут неправильно понять с идеологической точки зрения. Только прилетели и сразу шопинг. Выбирайте выражение «за столом женщины», — возмутилась Пипа Суринамская. Поставили на голосование, и большинство решили отправиться в ближайший супермаркет. Мадам Лану вызвалась нас сопровождать, и вдруг поэт-метеорист хватил кулаком по столу с такой силой, что зазвенела посуда, а один из опустевших графинов даже опрокинулся. Стало ясно, что поэт бесконтрольно напелся. «Мы давно забыли запах в море!» — крикнул он и сжал свою голову ладонями, точно проверяя ее на спелость. А за его спиной изумленно застыл наш официант с подносом вторых блюд. Вероятно, он впервые видел, как человек в усмерть напивается сухим столовым вином.